Глава вторая. Мама действительно помогла ей с вещами. Растерявшаяся Лена абсолютно не могла сосредоточиться и что-либо делать. Последнее время она вообще пребывала в какой-то прострации, не понимая, как её вполне благополучная жизнь превратилась в кошмар с преследованием. В голове у девушки не укладывался факт того, что она была вынуждена убегать из собственного дома. Среди ночи, на полу пропахшей топливом машины садовника, а потом, как в ришке, в подземном паркинге торгового центра пересаживаться в другую неприветливую машину, чтобы ещё через несколько кварталов вновь сменить средство передвижения. И вот теперь они вместе с Антоном Петровичем уже восьмой час ехали по трассам, сельским дорогам и горным серпантинам. Она дико устала. Эта усталость даже не дала возможности насладиться прекрасными видами, открывшимися, как только они подъехали к подножию гор. Девушка вообще ничего не замечала, прокручивая в голове болезненную сцену поспешного прощания с родителями. Как с ней это произошло? Она не знала. Когда машина наконец остановилась у добротного дирианного сруба, было уже около полудня. Антон Петрович вышел из машины, чтобы оглядеться, и пошёл на поиски хозяина, попросив Лену оставаться на месте. А она не могла. Всё тело затекло от долгой дороги. Девушка буквально вывалилась из старого джипа и с наслаждением потянулась, осмотрелась. Не с интересом даже, а так, по необходимости. Дом как дом, на горе только. И лес кругом. Где-то рядом послышался странный звук. Елена медленно побрела на него, поддевая носком балетки встречающиеся по дороге камушки. Обогнула какую-то постройку, выполненную в одном стиле с домом, и она натуральным образом застыла, залипла взглядом на фигуре мужчины. Сильный и жилистый, загорелый до черно, он колол дрова. И, видимо, из-за этого шума пропустил появление девушки. Мужчина отбросил топор, потянулся, держась за поясницу, откупорил бутылку воды, стоявшую тут же на пне, отпил жадными глотками, а остатки вылил себе прямо на голову. Лена, как зачарованная, смотрела, как искрящиеся капли стекают вниз по сильной шее, на спину, в ложбинку позвоночника и теряются под резинкой низко сидящих шорт. Мужчина резко обернулся, и Лена пропала. В один момент. Так бывает вообще. Откашлялась, не в силах ничего выдавить из вмиг пересохшего горла. Здравствуйте, я Вы с Антоном? Да, удивилась девушка. А мы деда Григория ищем. Мужчина как-то изменился в лице. Его печальный облик на миг как будто просветлел, словно она что-то смешное сказала. "Дед!" послышалось с другой стороны. "А я тебя ищу, ищу". Им навстречу вышел широко улыбающийся Антон Петрович. "Ну, здравствуй, друг!" говорит он, а сам пристально в глаза всматривается. "Здравствуй, Рановы. Я вас не раньше 3 часов ожидал". Так они останавливались нигде почти. Жрать хочется, сил нет. Лена, открыв рот, смотрела на приветствие мужчин. Она не догоняет. Это он, что ли, дед? Она вообще-то ждала встречи с приятным старичком, а тут он. Кто дал ему такую дурацкую кличку? Она совершенно ему не идёт. И почему дед, если он абсолютно не старый? То есть он как бы и не молодой, но до деда ему точно далеко. Плюшка, ты что застыла? Тебя хозяин в дом приглашает. Лена настолько погрузилась в свои мысли, что вообще пропустила половину разговора. Разозлилась на себя за такое совершенно детское поведение, и, возможно, поэтому гаркнула на Антона Петровича. Какая я вам плюшка? Что, повадились все? Антон удивлённо посмотрел на девушку и тут же с бесстрастным выражением лица поправился. Извините, Елена Андреевна, пойдёмте в дом. А она как-то сникла вся, не замечая внимательного взгляда деда, опустила глаза престыженно и прошептала: Извините меня, Антон Петрович, пожалуйста, не обижайтесь. Антон незаметно для девушки перекинулся взглядом с дедом, мол, видишь, какую я тебе девочку хорошую привёз, правильную. Будет тебе реночка, не обижаюсь я. Только давай всё же в дом пройдём. Не знаю, как ты, а я с ног падаю. Лена сдержанно кивнула и направилась вслед за немногословным хозяином. Есть девушки совершенно не хотелось. В отличие от того же Антона, который как волк накинулся на предложенное угощение, Лена заторможенно болтала ложкой в наваристом супе и натуральным образом засыпала под неспешный разговор мужчин. Елена Андреевна, давайте я вашу комнату покажу, выспитесь как следует. Доносится вдруг тихий голос деда. Лена кивает, соглашаясь, замечая только Я бы сначала душ приняла, если вы не возражаете, и зовите меня Леной, чего уж тут церемониться. Мужчина пожал плечами, провожая девушку вглубь дома. Распаковать чемоданы, достать собственные туалетные принадлежности не хватило сил. Поэтому Лена воспользовалась тем, что нашла в ванной хозяина. И пофигу, что она потом мужниной пахла. Добролась с трудом до кровати, рухнула, как подкошенная. Спасибо деду, не поленился расстелить. И мгновенно уснула, едва коснувшись подушки. Дед заглянул в комнату, убедился, что девушка спит, и вернулся на кухню. А теперь, Антон, я хочу услышать, во что ты меня втянул. Начал прямо с порога интересующий его разговор. Я же тебе уже всё объяснил. И с отцом Плюшкиным ты разговаривал? Я не охранник, справедливо замечает дед. И не берись за такое, тебе это прекрасно известно. Так почему ты вспомнил о моём должке именно сейчас? Гриш, ей не нужен охранник. Просто место, о котором никто не знает. От тебя вообще ничего не требуется по большому счёту. А о должке вспомнил потому, как по-нормальному никогда бы тебя не упрасил влезть в это дело. А у нас выхода другого нет. Ты уж извини, что так о помощи прошу. А ты не просишь, ты руки выкручиваешь. Дед, ну заканчивай, а? Никто ж в убытки не останется. Девочка у нас хорошая, правильная, доставать тебя не будет. Папаша у неё человек вменяемый, поможет силу твоему в благодарность. Это ему расплюнуть. Да уж, вменяемый имел честь разговаривать с ним вчера, гонял его как на допрос: кто, что, где, как? по всей биографией прошёлся такое чувство, что этот дед к нему с поклоном пришёл, а не наоборот. Осадил он его тут же, спокойно и аргументированно. И этим, видимо, заслужил невольное уважение Андрея Николаевича, который в силу своего статуса привык к более подобострастному отношению. В итоге нормально, по-мужски перетёрли в общих словах ситуацию, и дед, скрипя сердце, согласился помочь. Но и должок перед Антоном своё дело сыграл, это да. И вот теперь спала в его комнате незнакомая девочка, привыкшая, что весь мир вокруг неё вертится. И даже мысль у принцессы не возникла, что ей вообще-то меньшая спальня полагалась. Сразу хозяйскую заняла. Угу, смешная. Ладно, чего уж теперь раз согласился. Иди отдыхай. Я тебе в кабинете постелю. Разместив всех своих гостей, дед наконец принялся за свои дела. Виданное ли дело, в разгар сезона практически целый день проленился. Лена проснулась только следующим утром, проспав почти сутки. Как же хорошо она отдохнула. На экране нового телефона несколько пропущенных. Перезванивает отцу тут же, не доводя до греха. Разговаривают быстро и по делу. А потом спешно сворачивают разговор, как заправские шпионы. Чёрт, что? заключает Лена. То, что она явно не в своей комнате, девушка поняла только после того, как открыла комод, намереваясь сложить туда свои вещи, а там мужские боксёры, консервативной расцветки. Ну, не мог же он их не убрать, если готовил эту комнату для неё. Краска прилила к щекам. Вот тебе и гостья. Присела на кровать, зарылась носом в подушку. Так и есть, им пахнет. Этот особый пряный аромат сразу же врезался в мозг, собственно, как и весь облик мужчины. Лене казалось, что она может по памяти воспроизвести каждую его чёрточку, настолько он запал ей в душу. Как-то так спешно и бескомпромиссно, что и отрицать произошедшее смысла не было. Не сказать, что она была к этому готова. Нет, она, конечно, ждала любовь, как и любая другая девушка, но но когда перед глазами всю жизнь находится идеальный союз двух любящих людей, такой, как у её родителей, то планка желаемого поднята настолько высоко, что надежды встретить такие же идеальные отношения практически стремятся к нулю. Ну, не оперировала Плюшка полумерами. Не умела любить так любить. чтобы и в горе, и в радости, в богатстве и бедности быть вместе. Не зря же клятвами люди обмениваются. И не встречала до этих пор мужчину, в котором бы увидела свою судьбу. А тут проводит растерянно по волосам. Ладно, сиди не сиди, а пора выходить. Извиняться за причинённые хозяину неудобства. Ну и так. На разведку. Лена быстренько переоделась, умылась, зачарованно проведя пальцами по флакончикам с мужскими туалетными принадлежностями. Открыла лосьон после бритья, вдохнула приятный аромат и аж подпрыгнула от резкого стука в дверь. Лена, вы ещё долго? Мне уезжать пора. Девушка быстро пригладила волосы и поспешно открыла дверь. Я всё. Извините, что заняла вашу комнату и, и, и ванную. Мужчина кивнул и пояснил: "Ничего, здесь есть ещё одно. Просто перед уходом мне бы хотелось убедиться, что у вас всё в порядке". Они прошли в кухню, и Лена уселась за стол, заинтересованно оглядываясь по сторонам. Вчера как-то не до интерьера было. Вы завтракать будете? Лена кивнула головой и не шевельнулась, дальше разглядывая непритязательный дизайн. "Слуг у меня нет. Ненавязчиво так намекнул мужчина. Елена понятливо кивнула. Ну, нет и нет. Бывает. Продукты в холодильнике. Можете приготовить всё, что захотите. Что вы обычно едите на завтрак? Лена растерянно оглянулась. «При приготовить? Вот же чёрт. Я йогурт на завтрак ем. Находится. Йогурт есть. Мужчина кивает, указывая на холодильник. Спасибо. На ужин курицу можете приготовить, а на обед там ещё суп остался. И слава богу, что остался, если честно, потому как познания плюшки в области кулинарии ограничивались неудачной попыткой приготовления макарон для любимого папочки. С тех пор вот уже более десятка лет плюшки близко не подходят к плите. А те злосчастные макароны, намертво прилипшие к дну кастрюли с одной стороны и занявшиеся пламенем с другой, вызывают хохоту всей семьи по сей день. Ну, так вы справитесь одна. Страшно не будет? Лена замотала головой. Нет, всё хорошо, правда? Ну, тогда последние инструкции. Криво улыбнулся дед. Старые банковские карты, телефонные номера, интернет-профили. Не использовать. Тяжело вздыхает девушка. Верно, кивает мужчина. В горы одна не ходи, в реку тоже не суйся. Вода холодная, а течение сумасшедшее утянет, незаметишь. Внизу село, но там вряд ли тебя что-то заинтересует. Как-то ненавязчиво переходит на ты. А чем же мне заняться тогда? Растерялась девушка. Не могу же я сидеть целый день без дела. Дед пожимает плечами. В няньки он я не нанимался и развлекать не подписывался. Елена как-то отчётливо понимает ход его мыслей. Ладно, она что-нибудь придумает. Ну, так я поехал. Лена кивает, залипая взглядом на его сильных руках и потом, как привязанная, провожает его взглядом через открытое на распашку окно. Из гаража выезжает просто огромная Toyota Tundra. Ну и как это расценивать, исходя из народной мудрости о том, что чем больше машина, тем меньше всё остальное? Добро плюшка заорделась и уткнулась носом в ладоне. Ну о чём вообще она думает?